Глава заговорщиков подошёл к зелёному кокону, в который был заключён рыцарь. Разорвёте его, этого полудохлого человечка, вернее, его труп. Разорвёте за убийство нашей любимой принцессы. Вы сделали всё, чтобы спасти её от негодяя, убившего когда-то её жениха, а теперь убившего и её. А если она придёт с куши? робко спросил один из эльфов. Из рукава плаща главы заговорщиков метнулся чёрный сгусток в сторону вопрошавшего. Тот перехватил сгусток на лету. "Всем вас учить надо. Набросьте на духа леса сеттимы. Это лишит его силы, а потом прикончите его". За всё ответит этот человечек. Всё ясно. Всё, владыка. Прошелестели эльфы. Радуйтесь. Удача сама идёт к нам в руки. Судьба послала нам этого презренного. Давай я шанс решит все вопросы одним ударом. Приготовьтесь. Скоро принцесса будет здесь. Глава заговорщиков отошёл от Кевина и нырнул в портал, бесшумно сомкнувшись за его спиной. "И что теперь делать?" потрясённо спросил кто-то из толпы эльфов. "Выполнять приказ", жёстко сказал Эргат. "Ткнуть её все!" рявкнул на подельщиков эльф с разбитым носом. "Хабрат, дорогой, нет! Гдверии Замес караться вдоль стены, как только она войдёт, бейте. От этих слов эльфы содрогнулись, но тем не менее начали распределяться вдоль стены около входа. Кевин нечеловеческим усилием воли отогнал очередной приступ дурноты. Он был лучшим выпускником Ордена Белого Льва и был подкован не только в боевых искусствах, В голове промелькнули усвоенные в стенах монастыря знания о самых разнообразных сильнодействующих ядах. То, чем ему пыхнули в лицо, был не яд, а сильное одурманивающее средство для эльфов. Юноша нахмурился, пытаясь сообразить, откуда к нему пришли эти знания. Он, конечно, изучал травологию в монастыре, непочему в его голове появились чистейерфийские знания о том, что его дурманили пыльцой цветка забвения, вызывающей тоску и печаль. Ещё его использовали как сыворотку правды. Он выворачивал душу эльфов наизнанку, одновременно напрочь лишая магии. Но это эльфов, а не людей. Людей эта пыльца убивала, а он всё ещё жив. Кевин попробовал пошевелиться. Зелёный кокон крепко держал его тело за исключением руки, в которой был меч Триварда. Юноша почувствовал на запястье этой руки жжение, исходящее от браслета тёмного эльфа, который он получил в довесок к мечу. От браслета тянуло магией. и кевен инстинктивно потянулся к ней сознание тоже прояснилось а ветки образовавшие вокруг него кокон начали убираться обратно в стену юноша мысленно приказал им остановиться для того чтобы раньше времени не выдать себя ветки перед этим жёсткой хваткой державшей рыцаря перестали причинять боль впиваясь в тело вместо этого Они начали нежно поддерживать юношу, сооружая из листьев нечто вроде колыбели. Отпустить? Пожалистело в голове юноши. Пока не надо, мысленно ответил Кевин. Отпустишь, когда дам команду. Слушись, владыка. Я могу ещё чем помочь? Не только тут, да юноше. Дошла вся дичь, создавшаяся ситуации, к нему, человеку, обращаться как к владыке дом эльфов. И не непростой дом, а дворец тёмного клана Златолистный Дуб, о котором им не раз рассказывали преподаватели в монастыре. Почему ты обращался ко мне как к владыке? Не смог удержаться рыцарь от мысленного вопроса. Я же человек, на тебе брос лет. Ну и что? В свое время всё узнаешь. Так я могу ещё чем помочь? Можешь захлестник этих гадов своими веточками, пока Эльвигия не пришла, а уж остальное я беру на себя. Этого я сделать не могу. Почему? они под защитой чьей этого я не могу сказать блин кевин невольно перешёл на сленга беса ты что не хочешь помочь спасти принцессу хочу но не могу а навредить им глаза кевина сердито сверкнули сквозь зелёную листву напретаившихся около входа эльфов нет это противоречит нормам этики и морали. Да что ты вообще можешь? Я могу помочь тебе. Ладно, спасибо и на том. Мысленно вздохнул рыцарь. Не же ста кронпринц. Что? Дерево вместо ответа осародилось своих ветвей нечто напоминающее мягкое кресло, в котором юноша блаженно расправил свои члены. В балдетье времени у него не было, но возможностью в спокойном состоянии собрать свою силу в единый кулак перед предстоящей битвой пренебрегать было нельзя. И он привычно начал копить энергию духа, как учили его на протяжении долгих лет в стенах монастыря. Однако дерево создало ему такую комфортную атмосферу, что он в процессе накопления энергии начал дремать и уже посапывал носом, сколько же ещё можно не спать. Когда дерево деликатно намекнуло ему, ткнув острым сучком в бок, что пора приниматься с дела, Юноша вздрогнул. Он был свеж и бодр. Несмотря на то, что блаженствовал в полудрёме не больше часа, за стеною слышались торопливые шаги. Ты точно уверен, что у него был меч Треварда? Хозяйка, я ж с тобой с самого рождения. Я ж под твоему приказу сколько любовных записок ему перетаскал и от него обратно. И я не определю, что это меч Треварда. Но он точно не Тревард. Обижаешь, не Шираса, хозяйка. Браслет у него был? Не успела разглядеть, хозяйка. Там столько нешираса было. Да ещё и он на меня бросился с мечом твоего жениха. Я все предыдущие задания забыл. Набросил на него кокон леса и сюда. Голоса приближались к двери. "Освобождай", мысленно приказал Кевин дереву, и как только ветки расцепились, он вывалился из зелёного кокона, изгрёб две вазы, стоявшие рядом с ним у стены, и швырнул их со всей дури вэлфов, затаившихся ближе всего к двери. Два остроухих киллера справа и слева от входа в зал рухнули на пол в окружении кучи глиняных черепков. Засада! завопил рыцарь Эринус с атаку. Внезапное нападение полудохлого человечка отвлекло опешивших эльфов, стоявших у стены чуть дальше. И их мечи глухо стукнули в древесный пол, запоздав буквально на мгновение. Эльфийка с зелёным клубком прокатилась по полу, взметнулась вверх и бросилась на своего спасителя. Дура! Кевин увернулся от свистнувшего над головой меча Альвиги, локтем левой руки ударил её по запястью, перехватил выбитый меч и резким кистевым движением отбил несколько клинков, нацеленных на него. Теж тебе припадочное спасаю! В зал ворвался куши. но прийти на помощь хозяйке не смог так как на него тут же набросилась сеть тюмы в которой он забился жалобно скуля несколько мечей взметнулось над собакой и рухнули на пол вместе с окровавленными обрубками рук остроухий хельфов меч тревор доразил без промаха до львиги дошло что воевать надо не с этим незнакомцем а со своими собратьями по клану, когда меч Треворда отбил влетающий в неё кинжал. "Измена!" яростно прошептала она. "Поздравляю ваше высочество". Саркастически хмыкнул юноша, яростно орудая мечом Треворда. "До «Да вас очень быстро доходит. Только давайте-ка за мою спину, не лезьте весь за сущего ради подругу. Ещё чего? Принцесса подняла с пола меч одного из убитых кевинов эльфов и вступила в бой. Видя, как она управляется с оружием, рыцарь понял, что тренировали её на совесть, но всё равно в мастерстве она сильно уступала ему, и не только ему, но и многим воинам её клана. А потому юноше пришлось сильно напрягаться, чтобы отражать удары, нацеленные не только в него, но и в принцессу, хоть бы держалась за его спиной и не мешалась. "Дерево, да помогай уже!" в отчаянии воскликнул он, снова отшивая рвущуюся в бою прямо к принцессу себе за спину, заставив врезаться в стенку. "Я не дерево!" Я дух золоталистова дуба. Да мне поливать дуб-то или не дух? Помогай уже. Селушаюсь, прозвучал в его голове голос духа. И не только в его голове. Из стены выскользнули гибкие ветки и обездвижили эльфийку, перехватив за талию. "Да ты что, обалдел, дух?" разъярилась принцесса. Я же твоя повелительница. Мне нужна живая повелительница, резонно возразил дух.